Глава 15 Позже, размышляя над произошедшим, Оля вспомнила, что заостренных кусков металла было пять. Небольшие такие, в форме удлиненных ромбов. Судя по виду, их вырезали из цельного металлического листа для... Но для этого и вырезали, чтобы людей ими убивать. Больше ни для чего эти штуковины не годились. Все произошло очень быстро. Буквально за секунду. Со щелчком сработал механизм ловушки, и откуда-то сверху выскочили эти ромбики. Девочка не знала, что именно запустила систему. Может, она за нитку какую-то дернула, или наступила на тайную пружину. Какая разница? Она бы просто не поверила, что нечто подобное существует в реальности, в ее городе, если бы не столкнулась с этим лично. Механизм был рассчитан на поражение нескольких человек одновременно. Это и спасло Оле жизнь. Ее, худенькую и маленькую, большая часть лезвий не задела. Но, увы, не все. Один кусок металла угодил в руку, который она машинально закрыла в лицо. Чуть ли не насквозь ее проткнул. Не загородись она ладонью, он бы убил ее наверняка. Второй бандился в бок между ребрами. Ослепший от боли, Она не поняла в тот момент, что случилось. Как оказалось в подвале, не помнила абсолютно. в Себя уже пришла там, очнувшись в луже своей крови. Первым ее стремлением было позвонить кому-то и позвать на помощь. Но, похоже, в подвал она не спустилась, а попросту свалилась. На это указывали ссадина на колени и разбитый телефон в кармане джинсов. Сбежать из этого дома девочка побоялась. Она понятия не имела, где бродит этот дед. Есть ли здесь кто-то еще? После встречи с этой смертельной ловушкой всего можно было ожидать. Это уже не шутки. Она понимала, что ее по пятнам крови вычислить легко. Сняла куртку, все вытерла. Дрожа от страха, она вернулась на лестницу. Никого пока что не было, нигде. Часть кровавых следов Оля присыпала пылью, потом изобразила ложные следы, ведущие в нужном направлении, Рана перепентовала. рука ее онемела, бок болел, нестерпимо, но ничего поделать с этим девочка не могла, просто перетянула порезы обрывками своей майки. Затем она затаилась в подвале за какими-то трубами. Оля не заметила, как заснула, а проснулась от того, что наверху кто-то завопил. Судя по голосам, ругались какие-то мужчины. Прислушавшись, она поняла, что ее замысел сработал. Старик и его спутник решили, что кто-то пробрался в дом, попался в ловушку и удрал через окно на первом этаже, куда протянулся ложный кровавый след. «Ничего, далеко этот щенок не уползет», — злобно заявил старик. «Крови тут ого-го сколько! Подохнет по пути!» «Чего ты взял, что это щенок?» — удивился второй мужчина. «Да потому что только две железяки крови измазаны». Проклятые дети вечно не шляются где не надо. Они искали щенка где-то вокруг дома. Подвал даже не осмотрели. Это и спасло ее. Она очень сомневалась, что сможет спрятаться от них. Она хотела убежать утром, но явно переценила свои силы. К утру ей стало очень плохо, она еле двигалась. Раны горели, ее бросало то в жар, то в холод. Вспомнились слова старика: О том, что с такой кровопотери долго не проживешь. Девочке очень не хотелось, чтобы они оказались пророческими. Ее спасло то, что пошел дождь. Через открытое окно подвала она утащила с улицы какую-то банку, полную воды. Пила, не думая ни о гигиене, ни о заразе. Без воды в сто раз хуже. Она думала, что ее скоро найдут. Она ведь не ночевала дома, родители поднимут тревогу. Скорее всего, проверит ее компьютер, а там страничка с форумом и адрес, по которому она направилась. Но время шло, а родители не спешили ей на помощь. Нет, они, конечно, искали ее, а вот проверить ее компьютер не додумались. Хотя это ведь так просто сделать. От осознания всей нелепости этой ситуации, в которую она сама себя загнала, как в ловушку, слезы ручьями лились по ее щекам. Оля не пыталась их сдерживать. Это тупик. Самостоятельно она не выберется, а нормальные люди сюда не приходят. И все равно она совсем не спешила показываться на глаза этим уродам, обосновавшимся в этом доме. Она быстро выяснила, что их трое, двое мужчин и женщина. Последняя, хоть и принадлежала к слабому полу, не вызывала никаких симпатий. Раз она с ними, помощи от нее ждать бессмысленно. Оля все чаще проваливалась в сон, и он длился по несколько часов подряд. Просыпалась она либо от боли, либо от жажды. Девочка понимала, насколько это крайне ненормально, но ведь она ничего не могла изменить. Какие у нее имелись варианты? Она уже впадала в апатию, когда где-то в доме наконец зазвучал новый голос. Женский. Оля прильнула к щели, выходившей на лестницу прислушалась. Это не очередная сообщница. Скорее, на жертву похожа. Вот только оказалась эта жертва на удивление спокойной и собранной. Она так ловко заболтала эту Галину, что Оля даже заслушалась. Вот кто выведет ее отсюда. Оля знала, что времени у нее немного. Если не объединить свои усилия с действиями этой девушки, второго шанса на побег она просто не дождется. Она замерла. Слушиваясь, шаги на лестнице. Какой-то шум доносился с улицы, но она не могла толком понять, в чем дело. Когда девушка спустилась по лестнице, Оля осторожно дотронулась до ее ноги. — Ты не успеешь уйти, — прошептала она. — Прячься здесь скорее. — Ты кто? Девушка прищуливалась, пытаясь увидеть свою неожиданную собеседницу в этой темноте. — Долго объяснять. Давай лезь сюда, иначе тебя у выхода перехватит. Там дальше, направо по коридору, есть вход-подвал. Вход-подвал был и со стороны улицы, но путь весьма опасен. Оля не могла полностью доверять своему слуху, но и казалось, что к подъезду кто-то направляется. Времени на споры не было. К счастью, девушка послушалась ее. Вскоре она спустилась по лестнице. В подвале ее ждала Оля. Ох! Девушка, увидев ее, шарахнулась в сторону. Оля усмехнулась. Зеркал здесь, разумеется, не было. И о том, как она выглядит, девочка могла догадываться лишь весьма приблизительно. — Ты кто, зомби? — Вообще-то меня Олей зовут. — Вика. — Извини, но ты... — Ранена. Перебив ее, девочка указала на свои грязные, пропитанные кровью повязки. — Я, конечно, не медик, но чувствую, мне отсюда нужно убираться. Как можно скорее. — Давно ты тут? — Не знаю. Время в подвале течет как-то иначе. — Тихо. Они вернутся. Наверху хлопнула входная дверь. Все разговоры следовало немедленно прекратить, и ведь если в подвале слышно все, что происходит вверху, то должно быть верным и обратное. Они разом умолкли и подобрались к трещине в стене. В здании вернулся только старик, без своего молодого спутника. Такого раньше не случалось. Он выглядел каким-то запыхавшимся и потрепанным. Разглядеть, ранен он или нет, Оля не успела. Дед быстро поднялся по лестнице. Никогда он раньше так не спешил. Через минуту до девушек донеслись крики, которые звучали громко даже в подвале. — Где она? Я тебя спрашиваю, где она? Ушла. Четко и без каких-либо эмоций отозвалась женщина. — Как? Тебе доверили за ней следить, идиотка безмозглая, а ты даже этого сделать не смогла как следует. Куда, Куда? она ушла? — Не знаю. Домой, наверное. — Ты что, не в себе? — Да ведь наш сын из-за нее пострадал. Здесь непонятно, что творится, появились какие-то люди. Из-за того, что ты ее упустила, может рухнуть все, над чем мы работали столько лет. — Петя, мне уже все равно. Я не думаю, что мы были правы. — Ты не думать должна, а слушать меня. Что на тебя нашло? Ты что, забыла Лену? Но все эти крики не оказали на Галину никакого воздействия. Женщина пребывала в каком-то трансе. Она словно замкнулась в собственном внутреннем мире, откуда муж просто не мог ее вытащить. Он, видно, понял это, потому что больше ничего не сказал. Послышался удар, грохот металла, звон разбившегося стекла. — Полку опрокинул, — прошептала Вика. — Какую еще полку? Поверь, тебе лучше этого не знать. — А меня уже ничем нельзя напугать. Это не обычный дом. Это какая-то психушка. Видишь это? Оля показала Вике свои раны. «Это все от ловушки, которая у них на лестнице установлена. Они ее включают, когда уходят. Идет себе человек, идет, и вдруг ему лезвие в голову вонзается. Так и мой парень погиб». «Тише!» Но «тише» Оля уже не могла говорить. В ее душе словно плотину прорвало. Слова полились сами собой, подстегиваемые ее страхом, болью и всем напряжением последних дней. «Я не могу тише. Они ненормальные. Они людей убивают. Они Сережа убили. Меня убить хотели. И тебя тоже. Может, я вообще скоро уже умру? Мне уже все равно». «Оля!» «Что, Оля? Я не знала, что все так будет. Откуда я могла знать? Я думала, Сережа просто у кого-то наркотики нашел И дед его за это убил. Я не представляла, что тут эти жуткие ловушки есть, что уроды эти людей питают. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я... я...» Она словно забыла, где находится. Сложно контролировать себя, если у тебя лихорадка. Оля чувствовала, что ведет себя неправильно, но остановиться уже не могла. Она словно оказалась на гребне лавины, сорвавшейся вниз. Отрезвил ее голос старика, прозвучавший как гром среди ясного неба. Я знал, что ты здесь. Ты бы не успела никуда уйти. Малолетка сорвалась. Но этого, пожалуй, следовало ожидать после всего, что на девочку навалилось. Поняла, что она уже не одна и закатила истерику. Только рано она все это устроила. Ничего еще не закончилось для них обеих. Вика попыталась его успокоить. Бесполезно. Чем настойчивее она просила девочку взять себя в руки, тем громче и быстрее говорила Оля. И, конечно, старик их услышал. Не мог не услышать. В какой-то момент он отвлекся на Галину. Вика надеялась только, что жену свою он не убил. А когда гнев прошел, он сообразил, что звуки, доносившиеся до него из подвала, это вовсе не кошачье мяуканье. Если бы кто-то предупредил ее заранее, что с ней произойдет нечто подобное, и попросил бы описать самую вероятную реакцию, Вика сделала бы ставку на ужас. Она же не героиня боевиков и даже не любительница экстрима. Все это для нее крайне дико и ненормально. Когда же это случилось на самом деле, страх отступил с необычайной решительностью. Во-первых, она теперь отвечает не только за себя. Оля совсем ребенок, да она еще и тяжело ранена. Обвинять ее в слабости нет смысла, ее спасти надо. Во-вторых, ситуация уже не так безнадежна. Что-то изменилось на всех уровнях этой жуткой игры. Старик вернулся в дом один, а здоровяка что-то не видно. Поэтому надо держаться. «Он идет сюда», — побелевшие губы Оли задрожали. Это конец. Он найдет нас. Найдет. Мы пропали. У Вики появилось желание хорошенько встряхнуть ее за плечи, но она опасалась задеть ее плохо перебинтованные раны. Она взяла девочку за руку. Успокойся. Ты слышала, что он сказал? Он не знает, что нас тут двое. Он думает, что в подвале только я. Тебе надо спрятаться. А как же ты? Я постараюсь выбраться отсюда и увести его за собой. Как только путь будет свободен, беги на улицу к людям. В бизнес-центрах должны быть ночные охранники, позови их на помощь, а я уж как-нибудь продержусь. Вика не просто пыталась приободрить свою спутницу, она надеялась, что все получится именно так. Во время ее противостояния тому молодому мужику у нее не было ни единого шанса, а Петр старик. Можно сказать, что силы их приблизительно равны. Серьезно она не ранена, мелкие царапины и глубокоружения не считаются. Правда, спрятаться в подвале было негде. Оля забилась за сложенными у стены трубами. Если бы старик заглянул туда, он бы без труда ее увидел. Оставалось только надеяться, что ему будет не до того. Чтобы уменьшить риск, Вика отошла от труб как можно дальше и вовремя. Старик не заставил себя долго ждать. Он и так задержался, потому что направился в подвал через уличный ход. О внутреннем лазе он, похоже, и не знал. Да его так просто и нельзя обнаружить. Вика и сама бы его не нашла, если боли не показал ей, где он. Старик вовсе не выглядел немощным, не выглядел он даже на свой возраст. Казавшись с ним один на один, Вика поняла, что слишком поторопилась со своими радужными прогнозами. Неизвестно еще, кто опасней, он или молодой мужчина, потому что молодой мужчина не был психом. При всех своих явных отклонениях черту... Отделявшую нормального человека от безумца, он, похоже, еще не перешагнул. А этот дед, он реально верил в то, о чем говорила Галина. Переселение душ, украденные органы и отсутствие права на жизнь у тех, кого он выбрал. Эта вера, черная и абсолютная, светилась в его глазах. Вика не сомневалась, что убьет он ее без всяких колебаний и сомнений, если ему дать такой шанс. «Даже забором крови не озадачится, просто убьет ее, и все. Потому что для него она уже мертва». В одной руке он сжимал нож, причем с такой силой, чтобы пилили костяшки пальцев. «Ты все испортила!» Голос его звучал тихо, но это не делало переполнявшую его ярость менее пугающей. «Все! Двадцать лет! Воистину тебя сам дьявол послал!» «Замечательно!» Из простой, незаслуживающей жизни женщины она уже превратилась в посланницу дьявола? Она была чем-то большим, чем просто очередная жертва. Вика ясно чувствовала, старик ее искренне ненавидит. И перед лицом этой ненависти девушка невольно смешалась. Она отступила назад, причем так же медленно, как он приближался к ней. Только так она могла сохранить безопасное расстояние между ними. «Я ничего не хотела разрушать». «Я вообще не имею к этому отношения, я...» Она хотела сказать то же самое, что и Галине, но осеклась. Потому что для старика ее слова не имели значения. Его уверенность была слишком крепкой, непробиваемой, как монолитная скала. Все эти разговоры о переливании крови, чьей-то виновности и ошибках работали только тогда, когда у человека изначально имелись сомнения в своей правоте. «Ты испортила все...» Медленно, чуть ли не по слогам, повторил Петр. Мою миссию, мою семью, ты сбила с пути истинного мою жену. Ты натравила демонов на моего сына. Ты лишила меня возможности освободить мою дочь. Каких еще демонов? Хотя это не важно. У нее сейчас имеется только одна проблема. Безумный старик с охотничьим ножом. Его состояние напоминало аффект. Если срочно что-то не изменить, ни о каком побеге и речи быть не может. Он загонит ее в угол и зарежет без всяких сожалений. Или, если она попытается прорваться, метнет этот нож ей в спину. Если тогда на парковочной площадке нож бросил именно он, а не его сын, меткости этого старика можно только позавидовать. Нужно было что-то ключевое. Не психологические доводы или философствование, а нечто шокирующее. Раз он забаррикадировался изнутри, в маленькой раковине собственного внутреннего мира, эту раковину надо разбить. Знать бы как. Вика отчаянно анализировала все, что она узнала об убийствах. То, о чем говорила Галина, должен же быть выход». «Мы так долго к этому шли, все трое, всю свою жизнь пожертвовали, отдали ее ради того, чтобы спасти душу нашей малышки, чтобы отпустить Лену, спасти ее от того, к чему вы ее приговорили, и все зря». Вика коснулась спиной холодной кирпичной стены. «Все, тупик. Тот самый, куда старик ее и загонял. Отступать больше некуда, а он приближается». И тут в голове у нее словно что-то щелкнуло. Рассказ Демиденко, слова Галины, фанатичность самого Петра. Все это заставило ее увидеть события двадцатилетней давности в ином свете. Конечно, Вика ведь была не уверена, что ее открытие верно, но ей оставалось лишь пойти в банк «Спасти Лену? Это тебя волновало! Или избавиться от нее, чтобы она прекратила преследовать тебя по ночам?» Такие слова следует говорить только очень громко, уверенным голосом. Никакого заискивания, даже простую вежливость надо откинуть. И это ведь по-своему тоже нападение, а никто, нападая своему противнику, шелковую подушечку на пол не подкладывает для мягкого приземления. Старик замер. — Что ты сказала? — Правду. Может, в отношениях других ты и ошибся, но в моем случае ты попал в точку. Да, мне досталась частичка души Лены. Случилось то, чего ты так боялся, и я помню то, что помнила она. Ты винишь в ее смерти кого угодно. Врачей, нас, выживших тогда. Но ты ведь сам виноват. Вот от чего ты так долго пытаешься уйти, скрыться. Милая маленькая Лена никогда не болела. Здоровая девочка Лена вдруг попала в больницу. Из-за чего? Точнее, я. из-за кого? Ты покалечил ее. Ты убил ее. То, что она дотянула до больницы, ничего не меняет. Она умерла в тот момент, когда ты ударил ее. Теперь уже отступал Петр быстрее, чем Вика пятилась от него. Ее слова, ее уверенность, ее гнев – все это било и било в нужную точку. И девушка позволила этим эмоциям захлестнуть ее с головой, но ни на минуту не забывала о том, что нужно бежать. — Поэтому ты все это и устроил. Ты думал, что с ее смертью все закончится, а все только началось, она не давала тебе покоя, и ты решил, что все это из-за ее связи с миром живых. Ты хотел убить тех, кого она спасла не ради самой Лены, — Только ради себя. Ты боялся, что кто-то из нас вспомнит о том, что ты с ней сделал. — Я не хотел. — Не хотел бы, не сделал бы этого. — Это вышло случайно, она сама ударилась. — Нет. Если бы сама, она бы ушла навсегда и оставила тебя в покое. А приходила она к тебе, потому что ты убийца. Ты, именно ты, должен был умереть тогда вместе с ней, а не мы все. Петр замер, низко опустил голову. Его била крупная дрожь. Вика чувствовала. Это кризис. Катарсис. Ей удалось достичь своей цели и выбить его из колеи, но он в любой момент может опомниться. Поэтому продолжать эту опасную игру нельзя. Нужно бежать. Они оба уже отошли от стены. Теперь Вика могла бы попытаться добраться до выхода, ведущего внутрь здания. И она немедлила. Девушка сорвалась с места, не обращая внимания ни на боль в изрезанных ногах, ни на мешавшие ей обрезки джинсов. Старик сообразил, что происходит не сразу. У Вики оказались несколько секунд форы. Но спустя эти несколько мгновений она услышала его дикий крик. «Стой, тварь! верни сейчас же!» «Конечно, сейчас, ага!» Она ускорила бег, взлетела вверх по лестнице. Рядом что-то звякнуло, посыпались искры из кирпичной стены. Нож. Но старик в нее не попал, хоть и был совсем близко. Значит, у него все-таки дрогнула рука. Оказавшись на первом этаже, Вика ринулась было к выходу, но тут же поняла, почему дед так задержался со спуском в подвал. Он заблокировал дверь подъезда. Подстраховался, значит. Вика могла бы попытаться вылезти через окно, но они, почти все, были закрыты плотной пленкой. Не самое серьезное на свете препятствие, но все же оно отнимет у нее время, а старик уже совсем близко. Не до конца понимая, что она делает, Вика кинулась бежать вверх по лестнице. Что угодно, лишь бы не стоять столбом на месте, дожидаться его появления. Тело болело от перенапряжения, девушка задыхалась, но по ступенькам взлетела, как птица, за какую-то секунду. Пол второго этажа был залит какой-то гадостью. Повсюду валялись осколки и еще, еще что-то темное, бесформенное, недавно находившееся в банках. Вика не стала ко всему этому присматриваться. Не из-за недостатка времени, просто она не хотела, чтобы эти образы ей потом в ночных кошмарах являлись. Она обернулась, увидела возле лестницы небольшой рычаг и повернула его. Действие ее было инстинктивным. В памяти всплыли слова Оли о какой-то ловушке. С первого этажа послышался голос Петра. «Думаешь, спряталась, гадина? Спряталась? Больше ты никуда от меня не денешься!» Он начал быстро подниматься по лестнице и... Щелчок и свист лезвий, разрезающих воздух. Тошнотворный звук, металл пронзил живую плоть, крик и никакого движения там, внизу. Вика обессиленно опустилась на пол. У нее не было уверенности, что все уже закончилось, что Петр, даже раненый, не доползет сюда. Пусть будет так. Она сделала все, что могла. И если этот безумный старик добьется своего, хотя бы девочка Оля спасется. Девушка прикрыла глаза. Открыла она их, лишь почувствовав, что ее кто-то обнимает. Не хватает, а именно обнимает. Решительно и нежно одновременно, словно желая защитить ее от этого ужаса. Как ни странно, она узнала это прикосновение еще до того, как разглядела лицо мужчины. Марк, спокойно, все кончено.